Глава 15. Клиника пластической хирургии Мамонов-центр располагалась в помещении на первом этаже элитного жилого комплекса. Поближе к потенциальным клиентам, оценила соседство клиники Петелина, когда Марат остановил машину. В красивое здание следователь входила в благодушном настроении. Пришло ощущение, что уголовное дело простое, убийство совершил дилетант. Он обязательно проявит себя, и она добьётся признания. В уютной приёмной клиники их встретила девушка в обтягивающем халате, с тонкой талией и пышным бюстом. На её лице не появилось ни единой морщинки, даже когда пухлые губы продемонстрировали стандартную широкую улыбку. "Товар лицом", шипнула Елена Марату. "И не только", ответил он, окунув взгляд в тесную ложбинку под центром декольте стесного халатика. Елена отдёрнула его, но медсестра привыкла к подобному вниманию, она для этого и здесь и находилась. Девушка оценила возрастные морщинки на лице вошедшей, скользнула взглядом по её фигуре и протянула анкету. Вы на первичный осмотр, заполните пока, вас вызовут. Марат невольно улыбнулся, обычно к себе в кабинет вызывал следователь. Елена шлёпнула поверх анкеты фотографию Рудаковой и щёлкнула своим удостоверением перед носом девушки. Следственный комитет, резко представилась она. У вас случилось? Вы оказывали услуги этой даме? Лицу девушки охладило. Она ответила заученной фразой: Мы не разглашаем информацию о клиентах. Придётся. Мне нужно поговорить с господином Мамоновым. Геннадий Захарович сейчас занят. Если вы оставите телефон, он обязательно Вместо телефона я оставлю повестки всему персоналу. начала терять терпение следователь. "Я к вашим услугам", раздался голос из-за спины. Петелина обернулась. Она узнала Геннадия Мамонова, фотографию которого видела на сайте клиники. Гладкое лицо, восстановленные волосы, гордая осанка. Общий впечатление портил животик, который не было видно на фото. "Я знал, что кто-нибудь из ваших придёт", признался владелец клиники, пригласив гостей в свой кабинет. "Откуда О смерти Елены Рудаковой сообщили по телевизору. Очень жаль её. Мамонов скорбно опустил взгляд. Вы чувствуете свою вину? В её гибели моей вины нет, открестился Мамонов. Но Рудакова грозилась подать в суд на клинику, обещала разорить меня. Он не дурак, не скрывает то, что скрывать глупо, оценила признание следователя. Без причины такой скандал не устраивают, Геннадий Захарович. Рудакова лишилась хороших ролей. Момонов промолчал, красноречиво качнув подбородком. С сожалею Петелина продолжила разговор о "обязательном вопросом". Когда вы видели Милёну Рудакову в последний раз? Она приходила сюда утром в день гибели, без раздумий ответил владелец клиники. Тогда и заявила про суд. Откуда вы знаете, в какой день её убили? быстро спросила следователь. Кажется, сообщили по телевизору, чуть растерялся Момонов. Вы видели репортаж? сам нет, мне пересказали сотрудники, и я понял, хирург замялся. Что вы поняли? Что стану подозреваемым? Тогда будем говорить откровенно. У вас маленькая клиника. Если разразится скандал, вы потеряете клиентов и разоритесь. Я правильно излагаю перспективы? Успех в нашем бизнесе зависит от репутации, уклончиво ответил Момонов. А репутация это отзывы клиентов. Нет пациентки, нет скандала, ведь так? Глаза хирурга вспыхнули. Он перешёл в атаку. Это я мог предъявить претензии Рудаковой. Она не оплатила последний счёт. Вот этот, Петеленна продемонстрировала документ, найденный в сумочке актрисы. Да. Не маленькая сумма за испорченное лицо. Послушайте, Рудакова делала у нас грудь, липосакцию на бёдрах, ягодицах. Её фигура улучшилась. Она была довольна. Поэтому обращалась к нам снова и снова. Что же случилось в последний раз? Перед съёмкой фильма Рудакова заказала контурную пластику. Что это такое? заинтересовалась Елена. Служебное положение позволяло узнать секреты искусственной молодости из первых рук. При контурной пластике используются внутрикожные инъекции. Это щадящий способ коррекции возрастных изменений. Так улучшают овал лица, избавляются от складок и морщинок, корректируют форму и объём губ. А седла в привычную тему Мамонов заговорил уверенно и стал смотреть на следователя как хирург на пациентку. Сейчас эта процедура весьма популярна. Никаких разрезов и швов. Безболезненно можно корректировать отдельные участки лица. Гладкое лицо перестало быть привилегией молодости. Например, вам бы я посоветовал округлить щёчки и скулы. Личико станет более меловидным. Меловидным, усомнилась Петелина и показала фотографию Рудаковой с последних кинопроб. Как у неё? Это исключение, махнул рукой Момонов. Досадное исключение. Что пошло не так? Хирург сел за рабочий стол, вздохнул. Гель, введённый в носогубные складки, расплылся по всему лицу, что привело к неблагоприятным последствиям. Однако с нашей стороны нарушения не было. Пациентка сама виновата. В чём? Контурная пластика имеет свои противопоказания. Например, наличие заболеваний на стадии обострения, а Рудакова не предупредила нас, что принимает внутрь антикоагулянты. То есть она пострадала из-за приёма лекарств? Да, но даже в этом случае нет трагедии. Я и говорил, надо подождать пару месяцев, и я всё исправлю. А там съёмки, она ничего не хотела слышать. Петелены не понравился тон хирурга, от оправданий он перешёл к обвинениям. Надлежало поставить его на место. Гражданин Мамонов, где вы были вечером в день убийства Рудаковой? Послушайте, неужели вы думаете, что я? Отвечайте на вопрос. Глазки Мамонова забегали, он то скрещивал пальцы, то хватался за салфетку, которая мгновенно стала влажной. Понимаете, моими услугами пользуются очень известные люди. Знаете, у адвокатов и нотариусов принято вывешивать фотографии звёздных клиентов, а я не могу. Конфиденциальность. Даже рассказывать о них не имею права. Да, он счастливин. Отсюда и название клиники с собственным именем и желание похвастаться знакомствами. Вопрос не о ваших клиентах, вопрос о том, что вы делали в момент убийства Рудаковой. Я свободный мужчина, и иногда продолжаю общение с клиентами вне клиники. В тот вечер вы тоже общались. Да. Сказали А, говорите Б. С кем? Где? Я заезжал к одной из звёздных пациенток. Но она ни за что не подтвердит это, потому что Мамонов умолк, вытирая лоб. Ты переспал с ней? вмешался в разговор Валеев. У нас была близость, выдохнул хирург. А может, у тебя была близость с Рудаковой? Валев нагло взял салфетку, которой Мамонов вытирал пот, и демонстративно упаковал в конверт. Мы это проверим. Вы хотите сказать, что если обнаружите на теле Рудаковой мою ДНК, мы общались в тот день, она распускала руки, я её сдерживал? А что вы так разнервничались, Геннадий Захарович? Если вы не виновны, вам нечего бояться, сказала Петелина. Я спокоен, спокоен. стал уговаривать себя врач. Фамилия и телефон звёздной пациентки, настаивал следователь. Иначе вы станете из главным подозреваемым, и я вас задержу на 48 часов для начала. Мамонов нервно постучал пальцами по столу, написал на листке имя и телефон и протянул следователю. Вот. Надеюсь, мы будем встречаться по другому поводу, готов предложить вам свои услуги. У меня что-то не так с вызовом, спросила Елена. Нет предела совершенству. Тогда займитесь своим животиком. Мамонов смутился, стал перекладывать бумаги, наткнулся на рекламный буклет и протянул его следователю. Здесь описание наших процедур вам и вашим коллегам. Начните читать с пятой страницы. Контурная пластика. А это для вас и ваших коллег. Из сумочки на стол переместилась брошюра Уголовного кодекса. Начните читать со 105 статьи Умышленное убийство и никуда не уезжайте. Я вас вызову. В петелена и Валеев покинули кабинет. Марат направился к медсестре, привлекая её внимание наглым обезоруживающим взглядом. Он умел нравиться женщинам. Обокотился о стойку, прошёлся взглядом снизу вверх по женской фигуре, заглянул в глаза, выдержал паузу и спросил: «Девушка, вы верите в любовь с первого взгляда? Или мне прийти снова?» Медсестра смутилась, а Валеев заворковал бархатным баритоном. «Мне для спецоперации нужен халат медсестры. Такой, как у вас, неотразимая. Вы не откажете?» «Ваш начальник не возражает». Девушка нервно затеребила пуговку на груди. Марат умоляюще закатил глаза. «Только не сейчас. Не снимайте, я растаю. Лучше подарите новый». Смущенная медсестра достала из шкафа комплект, халат и шапочку. Валеев картинно положил руку к сердцу. «Я ваш должник. Какие колготки к нему посоветуете?» Медсестра вспыхнула и выставила ножку. Марат одобрительно кивнул. «Черная. С ног сшибательный выбор». Елена ревниво взирала на сеанс обольщения фигуристой пышечки, продемонстрированной ее мужчиной.